Ирина Шаверская. Удивительные приключения Егора на планете динозавров. Читает Александр Большешальский. Глава 1. День рождения. В один чудесный летний день, а он был именно чудесным, у мальчика по имени Егор наступил день рождения. А день рождения особенно хорош, когда отдыхаешь на даче. Он вытянулся на кровати во весь рост. Вы же знаете, какими высокими бывают мальчики в 7 лет. Обвёл взглядом комнату и улыбнулся. Солнечные лучи скользили по стене, подмигивая ему. За окном пели птицы, свежий морской ветерок играл занавеской. Кошка Ириска сидела на подоконнике и ждала, когда же он проснётся. Она спрыгнула на кровать и улеглась рядом с ним. День начинался очень даже хорошо. Привстав на кровати и поиграв с кошкиным ухом легонько дуя на него, Егор услышал шаги за дверью. В комнату вошли папа и мама. С днём рождения, воскликнули они одновременно. У мамы в руках были шарики, а у папы большая коробка. Поздравляем, добавил папа. Ну, давай Открывай. Он с нетерпением начал распаковывать подарок. В коробке Егор увидел динозавра. Это был игрушечный динозавр и выглядел как живой, почти с его ростом. Но он был какой-то добродушный, в отличие от живых динозавров, и напоминал симпатичного дракончика, только без крыльев. "Здорово", закричал он. "Я давно мечтал о таком". Ириска спрыгнула с кровати. Подошла к динозавру, понюхала его и фыркнув запрыгнула на кровать. "И как же ты его назовёшь?" спросила мама. "Ничего в голову не приходит. Потом имя придумаю". "Хорошо. Умывайся и иди завтракать". Через 10 минут Егор был уже за столом. Мама жарила гренки, а на столе домилась манная каша с ягодами. Егор плотно позавтракал, взял динозавра и до обеда Играл с ним на берегу моря. К обеду пришли гости ребята из соседних дач вместе с родителями, и праздник был великолепным. Во дворе поставили стол, развесили шарики. Мама придумала разные развлечения и игры. Море радости и веселья, торт, подарки. Что ещё можно желать ребёнку? В разгар праздника к нему подошёл папа. Он держал руку за спиной и загадочно улыбался. А это от меня, сказал он и протянул Егору фонарик. Большое спасибо, папочка, поблагодарил Егор. Вот. Теперь береги его. Он старинный. Твой дедушка просил передать его, когда тебе исполнится 7 лет. Вечерело. Праздник был в разгаре. Гости кружились в хороводе, смех и веселье наполняли двор. Мама принесла торт с восемью свечками. Все гости сели за стол пить ароматный чай с мятой и есть торт. Наступил вечер. Праздник подошёл к концу. Гости разошлись по домам. Егор отошёл в сторону и лёг в гамак. Он смотрел на небо и думал о том, сколько звёзд на небе и есть ли жизнь на других планетах. Убрав остатки праздника, вся семья отправилась спать. Егор положил фонарик под подушку и долго ещё смотрел на небо. Тысячи звёзд искрились и мигали убаюкивая его, и он заснул. Глава вторая. Удивительный полёт. Ночью Егор проснулся. Очень громко мяукала кошка, как будто звала его. Он приподнялся И нащупав фонарик под подушкой, включил его. Ирис стояла возле кровати, ошетеневшись и смотрела не моргая в угол комнаты. Вдруг в углу что-то зашевелилось. Егор посветил фонариком и замер. Это был его динозавр, и о чудо, он двигался. Охы и пыхтя, он пытался высвободить лапу из скакалки, которая плотно обвила её. Эй! Динозавр вздрогнул. Не обижай меня, человеческий ребёнок. Ничего себе, ты разговариваешь? Ты живой, но ведь ты игрушка. Ох, думаешь, легко было притворяться, не двигаться, почти не дышать. Да кто ты? Откуда? Долго рассказывать. Я динозавр, живу на планете Докая. Зовут меня Так. А почему у тебя такой рост маленький? спросил Егор. Я ведь ещё ребёнок. Хорошо, но как ты на землю попал? Как, как? По синему коридору. А вы как на другие планеты попадаете? На ракетах? Да мы вообще не летаем. Точнее, только космонавты, специально подготовленные люди. У нас тоже не все летают. Ой, нет у меня времени на разговоры. Помощь нужна. Вдруг так вздрогнул. К нему подошла Ириска и стала обнюхивать его. Что это за странное животное? Ты что, кошек не видел? улыбнулся Егор. Никогда. У нас на планете таких животных нет. Ну что, поможешь мне? Конечно, помогу. А что делать нужно? Лететь к нам на планету. Она называется Дакая. Слышал о ней? спросил динозавр. Нет. Ответил Егор. Тысячи мыслей роились в его голове. А как же родители? И надолго ли лететь? Как вернуться домой? Но жажда приключений развеяла все мысли и переживания. Хорошо, летим. Он взял рюкзак, положил в него фонарик и верёвку. Сбегов на кухню, принёс пачку печенья и спички. Надел кроссовки, футболку, шорты и сказал: Я готов. Тогда пошли. Так и Егор спустились к морю. Лунная дорожка искрилась и переливалась. Они остановились у самой воды. И что дальше? спросил Егор. Подожди, ответил так. Он начал смешно подскакивать, рассматривая что-то на берегу. Что ты ищешь? Скоро узнаешь. Они прошли ещё немного по берегу. пока не остановились у Большого Камня. Так поискал что-то под камнем, и в его руке оказался странный амулет. Он повернул что-то, и вдруг в небе появилась яркая звезда. Она все увеличивалась и приближалась. Вскоре стало видно, что это круглый как нора прозрачный тоннель. Остановился он как раз у ног Така. Тоннель был достаточно большой, чтобы в нём прошли два взрослых человека. Удивлённый Егор не мог пошевелиться. Тоннель уходил в никуда. За спиной раздалось мяуканье. Ириска, иди домой, домой быстро. Но кошка уселась у его ног и не собиралась идти ни домой, ни куда бы то ни было. Придётся её с собой взять, сказал Егор. Хорошо, возьмём. Вот наши удивлятся. Так взял Егора за руку, и они втроём шагнули в тоннель. Так, крутанул медальон, и в тот же миг тоннель начал сокращаться как пружина, стремительно унося их от берега. Егор оглянулся назад. Стал уменьшаться берег. Ещё через несколько секунд стало видно всё побережье, и вскоре он увидел всю планету Земля, которая очень быстро уменьшалась. пока не превратилась в точку. Мимо пролетали планеты, и вскоре он увидел маленькую планету, очень напоминавшую Землю, только плоскую. Чем ближе они были к планете, тем лучше Егор мог разглядеть, что на планете один материк, окружённый водой. Становились видны горы и реки. Планета была зелёная и яркая. Солнце было высоко. Скорее тоннель доставил их на дакаю и исчез. Оглянувшись, Егор увидел, что стоят они на песчаном берегу у самой воды. Это бескрайнее море, сказал так. Я дома, это берег у нашей деревни. Пойдём. Глава 3. Знакомство с дакаей. Егор огляделся, За береговой линией была бескрайняя равнина, такая зелёная и яркая, что он сощурил глаза. На горизонте были видны горы, а перед ними местность, покрытая причудливыми кустами и деревьями. Птичьи трели разносились, как дивная музыка. Голубой небосвод манил своей глубиной, а облака плыли медленно, и казалось, будто они танцуют свой особый танец. Очарованный красотой, Егор услышал голос за спиной. Фыр, терпеть не могу воду. Это была Ириска, и она разговаривала. Он потёр затылок и сказал: "Не может этого быть. Почему?" спросил так. "Ведь у нас на Дакае все животные говорят. Ну ладно, разговоры потом. Пойдём". Так и Егор пошли вглубь острова, и сразу песок сменила трава. Она была густая и очень мягкая. Цветы необычно большие, причудливых форм, такие он видел только во сне. Бабочки размером с блюдца порхали над ними. Вскоре друзья вышли на дорогу, выстеленную мелкими белыми камешками. «Через полчаса будем на месте», — сказал так. Лук сменила роща с невысокими деревьями, на ветках и В вселении виданы фрукты, похожие на апельсины, только голубого цвета. Егор сорвал один и глянул на Така. Тот кивнул, и он откусил кусочек, и как же было вкусно, как клубнично-банановое мороженое. Вскоре из-за деревьев стали видны крыши домов. Домики были аккуратными, из белого камня с красными крышами, окружённые фруктовыми деревьями. Одни в один этаж, Они некоторые в два с балкончиком на втором этаже. Вокруг каждого была невысокая деревянная изгородь, за которой был огород. Фрукты и овощи, которые росли на них, совсем не были похожи на земные. На одном из огородов он увидел пугола по форме напоминающее динозавра. Возле изгородей были лавочки. Егор увидел динозавров, и их было много, были маленькие как так А большие ростом не больше взрослого человека. Каждый занимался своим делом. Все, увидев Така, махали лапами и улыбались. Представляете, динозавры, которые улыбаются. Увидев кошку, их лица вытягивались от удивления. Увидев их реакцию, Ириска вышагивала как на выставке, стараясь выглядеть как можно привлекательнее. А вот и мой дом. сказал так. На крылечке сидела мама. Она была в очках и передничке. Увидев Така, она быстро встала с кресла, да так быстро, что уронила вязание. Так, милый, как я переживала. Ты нашёл его? Да, мама, нашёл. Познакомься, это Егор. Здравствуйте, человеческий ребёнок. Мы ждали тебя. Ну, проходите, не стойте на пороге. И ты, странное животное, заходи. Мама Така провела ребят в дом. Комната была круглой и светлой. На подоконнике стояли цветы, яркие и удивительно ароматные. Мебель была деревянная и напоминала кукольную. В дальней стене комнаты был камин, в нём горел огонь. Перед камином лежал коврик с причудливым ярким рисунком, стояли два кресла. Пойдёмте чай пить, сказала мама и повела ребят на кухню. Кухня была такой же светлой и уютной, как первая комната. На маленьком столе с вышитой скатертью стояла тарелка с фруктами, банка мёда и чашки. Стулья украшали вышитые подушечки с узором, подобным рисунку на ковре. У стены стояли шкафчики и массивная тёмная плита, на которой в котелке Распространяя аппетитный запах кипелой еды, усадив Така и Егора за стол, мама принялась жарить блинчики. Закончив приготовление, она поставила тарелку на стол и начала угощать проголодавшихся ребят. За едой завязалась беседа. Ты рассказал ему, спросила Тита. Так звали маму Така. Ещё нет. Может быть, ты И Тита начала рассказ. Мы ведь не из простой семьи. Так, сын правителя Докаи. Раньше Докая была просто сказкой. Мы жили в мире и согласии, правил нашей планетой отец Така Тарот. Было много фруктов, овощей, и ни в чём не нуждались жители Докаи. Динозавры устраивали праздники, танцевали, пели и желали друг другу мира и радости. У Тарота был помощник, его друг Ксаркс. Он хотел, чтобы среди динозавров было неравенство: те, кому служат, и те, кто служит. Отец не был согласен с ним, и они постоянно спорили. Со временем Ксаркс окружил себя единомышленниками и стал увлекать их рассказами о несметных сокровищах и власти. Некоторые не устояли и пошли за ним. Вскоре динозавры во главе с Ксарксом выстроили огромный замок на краю острова, защищённый со всех сторон, и захватив Тарота, устроились в этом замке. Стали говорить динозаврам, что если они не будут искать драгоценные камни и приносить их в замок, то они убьют Тарота. И что оставалось делать мирным жителям? Подчиниться. Все очень любят Тарота. Вот так и работают в далёких горах наши отцы и деды, чтобы он продолжал жить в неволе, но всё же жить. Очень печальная история, сказал Егор. Но чем я могу помочь вам? За тёмным лесом живёт Ковафор. Это очень старый и мудрый динозавр. Духи наших предков говорят с ним, и он может видеть будущее. Он сказал, что только человеческий ребенок сможет помочь освободить Дакаю. «И что же нам делать дальше?» – спросил Егор. – Идти к Кавафору, только он знает, что делать. – Хорошо, – сказал Егор, – завтра с утра отправляемся на поиски. – А теперь идите, жителям деревни не терпится увидеть вас. Идите. Так Егор и Ириска вышли на улицу. Солнце ярко освещало всё вокруг. Деревня оказалась большой, намного больше, чем Егору показалось с первого взгляда. Возле каждого домика играли дети-динозавры. Увидав Така, они бросали свои игры и бежали к ребятам. Егор заметил, что их игры не очень отличаются от земных. Взрослые динозавры пожимали его руку, похлопывали по плечу, и он чувствовал себя совсем взрослым. Каждая хозяйка старалась пригласить их в гости и угостить повкуснее. К Ириске интерес был особенный, все старались погладить и почесать её за ушком. Жители Дакаи расспрашивали Егора, откуда он, и он с удовольствием рассказывал о земле. Слово за слово, не заметили, как наступил вечер. Довольные друзья вернулись домой. Пора спать. Только сначала умыться и почистить зубы, сказала мама. Она дала ребятам по щётке и отправила их в ванную. Даже динозавры чистят зубы перед сном. Ворочаясь в постели, Егор думал о прошедшем дне, о небывалых свершениях, которые ему предстоят. Ирис, свернулась у его ног и что-то мурчала себе под нос, то ли песенку, то ли просто мурлыкала. Под эту колыбельную Он и заснул. Глава 4. В путь. Егор проснулся от того, что так щекотал его щёку травинкой. Вставай, Соня, нам пора в дорогу. Из кухни доносился удивительный запах. Тита ждала ребят. Стол был накрыт к завтраку. Доброе утро, сказала она. Умывайтесь и идите завтракать. После завтрака все вместе уселись у камина в уютных креслах, Ириску устроилась на маленьком пуфике. "Дорога предстоит долгая", сказала тёта. "А как же мы найдём ковафора?" спросил Егор. "У меня для вас кое-что есть". С этими словами она встала и начала что-то искать на книжных полках. Вскоре она снова села в кресло. У неё в руках был кусок плотной бумаги, напоминавший папирус. Это карта Дакаи, но она не простая. Возьми её в руки. Егор взял карту и развернул её. Папа много рассказывал ему о топографии, поэтому он легко разобрался, что к чему. Но как же мы поймём, где находимся? спросил Егор. Тита встала и подошла к Егору. Она достала маленький мешочек из кармана своего фартука и высыпав содержимое себе на лапу, начала шептать какое-то заклинание. Поднялся лёгкий ветерок. Тита дунуло на порошок, и он, взвившись в воздух, закружился вокруг Егора. "А теперь посмотри на карту", с улыбкой сказала она. Егор посмотрел на карту и увидел, что на месте, где была отмечена деревня, засветилась маленькая точка. похожее на светлячок. Что это? удивился он. Теперь карта и ты единое целое, и ты всегда будешь знать, где вы находитесь. Егор сложил карту в рюкзак, туда же он положил немного еды, которую мама собрала им в дорогу. Он поблагодарил Титу, и друзья пустились в путь. Она стояла на пороге и махала им лапой. Как жаль покидать такое чудесное место. С грустью думал Егор, проходя мимо домиков жителей деревни. А те собрались возле заборчиков и махали им вслед. Вскоре деревня осталась позади, а её сменил луг. Так и Егор шли рядом, и риск осеменила сзади. Аромат луговых трав и цветов наполнял воздух. Огромные бабочки кружились в воздухе, совсем не боясь путников. Иногда попадались фруктовые кусты и деревья. Попробуй этот, говорил так Егору, протягивая ему очередной фрукт или ягоду. Егор пробовал всё, что ему давал так, и каждый раз не уставал удивляться разнообразию вкусов и цветов этих плодов. Ириска шла путаясь под ногами и ворчала, чем очень мешала движению. Егор посадил её в рюкзак. За разговорами они не заметили, как подошли к лесу. Солнце начало садиться за горизонт. Они вошли в лес. Деревья были необычайно высокими с могучими корнями, которые тут и там выглядывали из-под земли. Чем глубже они уходили, тем гуще становились кроны деревьев, всё больше корней выглядывало из-под земли. Когда совсем стемнело, Егор вынул из рюкзака свой фонарик. Друзья осторожно продвигались вперёд. Громко ухали ночные птицы. Вдруг за спинами Таки и Егора что-то хрустнуло. Друзья переглянулись и со всех сил кинулись на утёк. Страх подгонял их. Казалось, что за ними кто-то гонится. И вдруг послышался хруст, земля ушла у них из-под ног. Друзья полетели вниз и плашмя приземлились на что-то твёрдое. Егор сел и потёр расшибленное колено. Он смотрел во все глаза, но темнота была такой густой, что он не увидел даже Така. Ощупал землю и к великой радости нашёл фонарик. От удара он отключился. Где мы? Не знаю. Егор включил фонарик и оглядел место, в котором они оказались. По-моему, мы в яме, сказал он. И действительно, это была глубокая яма. Корни торчали из стен, на дне было куча листьев, именно она смягчила падение. Егор потирал разбитые локти и колени. Из рюкзака вылезла Ириска, которая всё это время спала. "Нельзя ли полегче?" спросила она возмущённо. "Нечего было в рюкзаке спать", ответил ей так. Егор несколько раз пытался выбраться из ямы, но стены были слишком крутыми, и каждый раз он падал вниз. «Ириска, может, ты попробуешь выбраться наверх и позовешь на помощь?» – спросил Егор, потирая ушибленный лоб. «Что бы вы без меня делали?» – ответила она и в два счета оказалась на поверхности. «Ты уж побыстрее постарайся, а то холодно и страшно!» – попросил так. «Держитесь, сделаю все, что смогу», – ответила она и скрылась из виду. Друзья сидели молча. прижавшись спиной друг к другу, и казалось, что время остановилось. Вскоре они услышали треск веток и голоса. Егор выключил фонарик и спрятал его в рюкзак. Друзья замерли. Голоса становились всё громче, шаги всё тяжелее, и вскоре до друзей донеслись слова зловещей песни. Мы шпионни, мы следим, чтоб поймаем, тот съедим, будет вкусным наш обед. пленникам пощады нет. Голоса были хриплыми и похожими на рычание, и песня была такой жуткой, что так и Егор ещё сильнее прижались друг к другу. Шаги остановились, и голоса зазвучали над самой головой друзей. Последняя ловушка осталась. Давай, крак, полизай и проверь, попалось что-нибудь или нет. Послышался злобный рычащий голос. Может лучше ты, Грот, ответил тихий шипящий голос. Полезай, а то худо будет, ответил Грот. И в яму спустилась верёвка, больно ударив Егора по голове. Кристя и Оха, тот, кого называли Крак, спустился в яму, и в темноте друзья увидели красные светящиеся глаза. Наконец-то нам повезло, крикнул Крак. Так почувствовал, как крепкие лапы схватили его. От страха он закричал. Не видя ничего, Егор ринулся защищать друга. Последовал сильный удар, и Егор отлетел в сторону, больно ударившись о стену. В глазах у него потемнело, и он потерял сознание. Глава пятая. В плену. Очнулся Егор от того, что так гладил его по щеке. «Очнись, Егор, очнись!» – шептал он. Егор открыл глаза, сквозь тусклый свет он увидел, что находится они в чулане. Стены были деревянными. Там и здесь у стен стояли полки. В углах лежали груды мусора, от которого шёл отвратительный запах. Голова гудела после сильного удара. Пошатываясь, Егор встал на ноги. Рядом свернувшись калачиком сидел так. Когда глаза привыкли к полутьме, Егор осмотрел комнату и увидел, что свет идёт от двери сквозь щели. Он подошёл к полкам и увидел множество костей, лежащих повсюду. Под потолком висели связки летучих мышей. Ужас переполнил его сердце. "Где мы?" спросил он Така. "Это ужасно. Они схватили нас. Они такие страшные. Значит, Правду рассказывали в деревне, что живут в лесу динозавры, которые подкарауливают путников и съедают. Сказал Так и заплакал. Егор сделал шаг к Таку и зацепил кувшин, который стоял на полке. Раздался грохот. «Что за шум?» – прорычал знакомый голос. – Иди, Крак, посмотри, что там. Раздались тяжелые шаги. Затвор на двери загремел, и на пороге появился динозавр похожий на крокодила. Огромные когти и шипы от макушки до кончика хвоста делали его ещё более устрашающим. Как и все динозавры на докае, он стоял на задних лапах. Налитые кровью глаза зорко смотрели на пленников. Второй очнулся, живой. Значит, будем скоро завтракать. Сейчас посмотрим. Уже иду к раку. К двери подошёл грот. Он был на голову выше, чем крак, из открытой пасти торчали огромные клыки. Отлично. Я пойду за хвостастом, а ты смотри, чтобы пленники не удрали. Принеси воды и да доприготовь котёл, самый большой. Я голоден, приказал Грот. Дверь захлопнулась, шаги удалились. Друзья от ужаса не могли промолвить даже слова. И тут Егор вспохватился. Где же мой рюкзак? Ведь он был на мне, когда нас схватили. Там же карты и дедушкин фонарик, спросил Егор у Така. Они забрали его, ещё потешались, какой странный трофей попался. Как же его забрать? Не знаю. Егор стал осматривать чулан. Стены были слишком крепкими, пол земляной, но очень утоптанный. Егор старался не шуметь, но у него это не очень получалось, и через короткое время послышались тяжёлые шаги. Дверь открылась. "Чего шумите, мелочь? Вы потише, а то все от грота получим", прошептал крак и захлопнул дверь. Егор тихо подошёл к двери и заглянул в щель. Его глазам открылась большая комната, на стенах висела всякая всячина. Летучие мыши, шкурки животных. В углу стоял стол, возле него несколько крепких стульев. Возле стола большой очаг. У полок стоял крак и рылся на них, выбирая котёл побольше. Выбрав котёл, он взял его и пошёл за водой. Когда шаги удалились, Егор подошёл к двери и разогнавшись, попытался выбить дверь, но ничего не получилось. Так, иди сюда, помоги. На счёт три попытаемся выбить дверь, позвал Егор. Друзья собрали все свои силы и ударили по двери. И чудо! Щи колда не выдержала, и дверь с грохотом распахнулась, а друзья вылетели из чулана. Получилось, воскликнули они хором. Но не тут-то было. Дверь дома оказалась намного больше и крепче и закрыта на засов снаружи. Егор осмотрел комнату. Над столом, на крючке, он увидел свой рюкзак. Он быстро взял его и надел на плечи. Возле рюкзака на другом крючке висел красивый металлический амулет, и, судя по виду, вряд ли принадлежал этим чудовищам. Егор взял его и надел себе на шею. Вскоре за дверью послышались шаги. Друзья за несколько секунд оказались в чулане и прикрыли дверь. Сквозь щель Егор увидел, что вошёл крак с котлом, наполненным водой. "Ну теперь нам конец", прошептал так. И вдруг они услышали шорох в углу чулана. Звук становился всё сильнее. Земля провалилась, и из отверстия показалась мордочка динозавра, вся измазанная грязью. "Скорее, за мной", прошептал динозавр. Глава 6. «Освобождение!» Хлопнула входная дверь, и послышался голос грота. Динозавр скрылся в яме. Егор нырнул в отверстие, так за ним, и вскоре они оказались на свободе. Светало. Возле дома стояла и риска, и динозавр, и динозавр, вызволивший их. В доме послышался страшный рев. «А теперь бежим! Они обнаружили ваше отсутствие!» – крикнул динозавр. И друзья побежали. Впереди динозавр и Ириска, а за ними так и Егор. Они бежали без остановки, не чуя ног, и остановились только тогда, когда перестали слышать рычания. «Спасибо, что спас нас», — сказал Егор динозавру. «А я будто здесь ни при чем», — рассердилась Ириска и фыркнула. «Не спас, а спасла, я девочка», — сказал динозавр и смутился. Ах, извини, вы все так похожи, и ты, Риска, извини, спасибо тебе огромное. Просто дух перевести не успел, сказал Егор и покраснел. Я, Егор. Это так. С Ириской ты уже знакома. Меня зовут Ата. Ваша Ириска просто чудо. Я никогда не видела такого отважного зверя. Хорошо, пойдёмте, а то бабушка заждалась. И друзья пошли за Атой. Лес становился всё светлее, кроны всё реже, корневища почти перестали выглядывать из земли. Вскоре друзья вышли из леса на огромный, залитый солнцем луг. "Теперь можно не бояться", сказала Ата. "Они из леса не выходят, чувствуют себя сильными только на своей территории". Егор остановился, вынул карту, разложил её на одном из плоских камней, которые тут и там выглядывали из земли. Яркая точка на карте сияла и казалось, что она перемигивает с солнцем. Значит так, мы прошли лес, теперь осталось пройти через луг, перебраться через реку, а за рекой ещё одно селение, начал Егор объяснять друзьям. Пойдёмте быстрее, бабушка совсем, наверное, распереживалась, перебила Егора Ата. И друзья пошли за Атой. Через некоторое время они увидели домик посреди луга, окружённый высоким чистоколом. Крыша была из красной черепицы. И не успели они оглянуться, как были уже возле калитки. Она оказалась открытой, и друзья вошли. Их глазам открылся широкий двор. Бабушка, мы пришли. На пороге их ждала бабушка Ата. Это была достаточно крупная динозавриха. На носу у нее были очки. Она отряхнула клетчатый передник в рюшках. — Ну, наконец-то, а я уж совсем заждалась, и кого же ты привела? — спросила она, глядя поверх очков. — Бабушка, это Егор, итак. — Очень приятно, а меня зовите просто бабушка. — Ну, пойдемте, какие же вы грязные и, наверное, очень голодные. Проведи гостей в ванную. Друзья вошли в дом, через большую кухню Ата провела ребят в комнату. Посередине комнаты стояла большая ванна. Ата покрутила что-то похожее на кран, и из выпуклости на потолке потекла вода. Бабушка, всё готово, крикнула она, когда ванна была наполнена. Вошла бабушка, в лапах она несла кувшин. Содержимое кувшина она вылила в ванну. Сразу же запахло лугом, травами и цветами. Ата, Ирис, ка пойдёмте на стол накрывать, оставим наших героев. Как только Егор и так остались одни, они тут же сбросили грязную одежду. На стене висела